Глава тридцатая. Кирилл. Вампирский выродок смотрел ехидно и высокомерно. Гордился с ученыш своим положением, не понимая, что, по сути, играл роль мяса, которого отправили на убой. Граф вампирского улья, естественно, не явился на разборке лично, прислав вместо себя шестерку. И это в очередной раз выражало истинную суть кровососов. Каждый пекся лишь о собственной заднице и подчинялся лишь из страха быть изгнанным. Графа Миевского сородичей именно боялись, а не уважали. Такова вампирская суть. «Не пойму, Олк, какие у тебя претензии к нам?» — оскалился вампир, и вокруг него заблестела серебристое марева. Преимущество и гордость вампиров. Хладные... Наполовину мертвы, и поэтому могут использовать потусторонние силы, чтобы перемещаться в пространстве. Нет, не так, как показано в фильмах. Большие скачки им не под силу, но в считанные секунды переместиться за спину врага они могли. Только подобные фокусы до сих пор впечатляли людей, но не оборотней, у которых отличная реакция. Я приехал сюда, чтобы обсудить разногласия с графом, а не с его шестерками. Усмехнулся, и парни за спиной одобрительно рыкнули. Раньше противостояние вампов и оборотней было жестоким и кровопролитным. Сейчас мы научились решать вопросы мирно и сошлись на том, что мир выгоден обоим расам. К тому же война с одичалами нас немного сблизила. Мало кому из числа людей известно, что ежедневно предотвращаются десятки попыток одичалых прорваться. Эти твари тоже поумнели и обзавелись некоторым оборудованием, которое позволяет им не сдыхать на поверхности. — Граф слишком занят, чтобы общаться с тобой, райский! — усмехнулся, и я понял, что пацан хоть и был чистокровным, но явно не понимал всей серьезности ситуации полукровки начали нападать на людей не ради пищи, а ради того, чтобы произвести на свет новых падальщиков. Иначе как объяснить то, что пиявки начали пить не тех, у кого кровь реально вкусная, а нападать на людей, пораженных той или иной болезнью? Кровь у таких доноров горькая, не дающая насыщение, а вероятность полного перерождения минимальная поэтому вывод напрашивался сам собой. «Демиан, если не примешь меры, мы выйдем на охоту», произнес с улыбкой и первым бросился в бой, тут же отделив голову молодого вампира от тела. Мои бойцы ринулись догонять улепетывающих в разные стороны вампиров, а я брезгливо отряхнул руки от праха, в который превращаются вампы после смерти. Одежда погибшего комком валялась у ног вместе с небольшим микрофоном, через который я и отправил послание графу. Если главный кровосос не приструнит своих сородичей, то этим займутся оборотни, а охотники не станут разбираться, кто плохой, а кто хороший, просто зачистят город от вампирских полукровок. Не столь важная потеря для меня и моей стаи. Но Демьян затаит обиду, а обиженный глава вампиров — это куча проблем. Только иного выхода, увы, не было. Каждый должен отвечать за свои поступки. «Все чисто», — отчитался Бета, и я раздавил носком ботинка микрофон, давая Демьяну понять, что встреча окончена. В переулке, куда не попадал ультрафиолетовый свет от фонарей, нам делать больше было нечего, поэтому мы поспешно погрузились в машины и направились домой. Всю дорогу я, не переставая, думал об Агате. Мне хотелось ее увидеть и не хотелось одновременно. Разборки с кровососами взбудоражили зверя внутри, и теперь его нужно было успокоить. «Поспарингуешься со мной?» – спросил у Дани когда тот уже собрался уезжать. «Это просьба или приказ?» усмехнулся, поглядывая в сторону бассейна, где частенько загорала Ксю. И чего Ксения выкобеливается? Данила отличный парень, сильный, надежный и обеспеченный. В его уважали и боялись, а девчонки выпрыгивали из трусов, стоило только этому лавеласу улыбнуться своей фирменной улыбочкой. «Это просьба». К тому же, если останешься на ужин, сможешь пообщаться с Ксю. Решил сразу зайти с козырей, потому что калашматить грушу в одиночестве не хотелось. Кир, у меня еще остались дела в городе, а пока намять ты можешь кому-то другому. Дела? Какие-то проблемы? Тут же напрягся и пристально посмотрел на Даню. Оборотень не стал бы скрывать что-то важное и действовать за моей спиной но лучше сразу развеять нелепое подозрение. Под натиском вожака Данила не смог бы соврать. «Нет, никаких проблем, я еду в город по личному вопросу», клонив голову, произнес Бета, и в его голосе отчетливо прозвучала обида. «Ладно, до завтра можешь быть свободен и...» «Осторожнее с личным», похлопал друга по плечу, не став больше допытываться. «Спасибо. И, кстати, нового информатора я нашел. Артем Седов, полукровка. Нужно встретиться с ним и обсудить условия сотрудничества». «Он сказал, чего хочет?» «Нет. Требует встречи с тобой. Немного мутноватый, но других вариантов пока нет». «Понятно. Ладно, завтра выясним, ради чего кровосос готов предать своих».